344. Июль 16. -е. Многогранность Вселенной позволяет рассматривать ее со стороны каждой грани, находя все новые и новые возможности для расширения сознания. Как бы ни был богат мир, но меру и вещей все же остается сам человек, Осознание и линзы, через которую ум получает о нем представление. Сколь бы ни было... неотрицаемо существование объективного мира, постигается он через сознание. Когда оно ограничено невежеством, ограничено мир, когда оно расширено до пределов беспредельности, растет вместе с ним окружающий мир, особенно в мире тонком, бытие по сознанию. Открыт он для адепта во всей своей широте и возможностях, но не существует для отрицателя. Бытие там определяется мыслью. Можно, Летать по просторам незримого мира, можно стоять и стуканом. Сознание накапливается на земле до ступени непрерываемого сознания, когда бессмертие становится достигнутым. Дух бессмертен. Но что пользы в этом бессмертии, если оно неосознанно, то есть сознание не овладело последующим состоянием? Во сне тонкое тело выделяется, но если это не осознается... Если не происходит сознательного выделения, то и факт этот, столь хорошо известный по опыту адепта, не признается и считается выдумкой. Доказать его невозможно тому, кто этого опыта не имеет. Если же даже и появится чье-то выделившееся тонкое тело, его отрицатель увидит, он скажет, что галлюцинация, хотя объяснить явление галлюцинации он не в состоянии. Не то удивительно, что при высокой температуре больному чуется что-то, но поразительно, что двум таким же больным чуется одновременно одни и те же вещи. Это подтверждает объективность тонкой видимости, хотя и в ненормальных условиях. Для отрицающего сознания то, что оно отрицает, не существует. Для отрицателя не существует мир тонкий. Он сам лишает себя жизни в нем. Когда говорится о вере в невидимый мир, Имеется в виду не только вера в Него, сколько признание, то есть допущение в сознании факта, который становится действительностью в том мире, где царствует мысль. Велико человеческое невежество, отвергающее действительность. Но этому удивляться не будем, ибо еще совсем недавно земля стояла на трех китах, а так называемых ведьма колдунов живыми сжигали на кострах. За примерами далеко не надо ходить. Мученики науки надолго останутся укором для человечества. Отрицание, несомненного, язва общераспространенное, излечивается она практикой и личным опытом духа. Но для этого надо устремиться, устремленному открыты врата познавания действительности.